373. Октябрь 27. Еще и еще приложим усилий, чтобы продвинуться дальше. Царство тонких энергий силой берется, и прилагающие усилие восхищает его. Сущность явления высшего порядка остается все той же, Это узкая тропа, идущая вверх, но слова, облекающие их, должны быть созвучной эпохи и новой ступени людского сознания. Дать незапрещенную формулу учения жизни в простых и доступных словах, созвучных моменту и нуждах, будет решение мудрым. Как часто спор идёт не о сущности явления, но о словах из-за неприемлемости отживших слов или старой формулировки отвергается сущность того, что было бы принято совершенно свободно, если бы терминология не помешала. Именно в формулах доступных, понятных и яросозвучных моменту дается утверждение несомненно. Говорить о воле Божией в аспекте тысячелетней давности и церковной терминологии не будет убедительно для современной науки. Но сказать о требованиях эволюции, о ее законах, о росте сознания и необходимости подчиняться законам общественного развития и о моральных обязательствах человека, из понимания этих законов вытекающих, будет уже словом «живым», словом «новым», словом «созвучным» сознанию нового поколения. Даже можно сказать то, что требования эволюции и выражаются в форме космических законов, в которых уявлена космическая воля — утверждающие общее направление и течение эволюции всего сущего, а вместе с ними развитие и судьбы самого человечества. Идея законности космического порядка уже не вызовет возражений. Новые формы дать надо для старых, но вечных идей космической истины жизни.